Называется «петь под окнами накануне Рождества песни», которые называются «колядками». Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка или хозяин, или тот, кто остается дома, колбасу или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван коляда, которого принимали за Бога, и что будто от того и пошли колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год...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 Все миски, из которых диканские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязненный человек и писал часто образа святых, и теперь еще можно найти в церкви его, евангелисту Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках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 одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете но и в эту ночь он выискивал чем нибудь выместить на кузнеце свою злобу и для этого решил украсть месяц в той надежде что старый чуп пленив и нелегок на подъем к дьяку же от избы не так близко дорога шла по заселом мимо мельниц мимо кладбища огиббалраг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 — Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате, — говорил казак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому высокому в коротком тулупе мужику, с собросшую бородою, показавшую, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою городу за неимением бритвы. — Там теперь будет добрая попойка, — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо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 Какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось собаке поутру рюмки водки выпить, вмешаться. Право, как будто насмех. Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно. Ночь чудо, светло, снег блещет при месяц Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выколи.